Уильям Сомерсет моим «Театр». Все окружающие продолжали твердить Джули, что она выглядит на 10 лет моложе никогда еще не играла так хорошо. Она знала, что это правда и знала, почему. Но ей следовало быть осмотрительной. Чарльз Тэмерли всегда говорил, что актрисе не так нужен ум, как благоразумие. Наверное, он прав. Быть может, она и не уна, но чувствует ее всегда начеку, и она доверяет им. Она не должна признаваться в своей любви, она постарается дать ему понять, что не имеет никаких присязаний, что он сам себе хозяин. толковый парень этот Том. Он съел собаку на подоходном налоге. Научил меня, как сэкономить две 3 сотни фунтов с годового дохода, когда буду платить налог в следующий раз». Майкл, посещая в поисках новых талантов чужие театры, часто берет Тома по вечерам с собой. После спектакля они заезжают за Джулией и... и ужинают втроем. Время от времени Майкл зовет Тома в воскресенье на партию гольфа и привозит к ним обедать». Приятно, когда в доме молодежь не дает самому тебе заржаветь А то он будет хорошим товарищем Роджеру У Тома есть голова на плечах К тому же он старше Роджера Окажет на него хорошее влияние Вот почему бы тебе не пригласить его пожить у нас во время отпуска? А? К я хорошая актриса, но какое же усилие понадобится мне, чтобы голос звучал не слишком радостно А лицо не выдало восторга, от которого неистово билось сердце Неплохая идея, я приглашу его, если хочешь С каким же волнением она ждала Тома Как приятно будет гулять с ним утром у реки Днем вместе сидеть в саду Правда, когда приедет Роджер между ней и Томом Не будет никакой глупости этого Требует простое приличие Но как божественно быть рядом с ним чуть ли не весь день Когда у Джулии будут дневные спектакли Том сможет развлекаться чем-нибудь с Роджером Однако все вышло совсем не так, как она ожидала Ей в голову не могу прийти, что Роджер и Том так подружатся Она думала, что Том будет смотреть на Роджера, как на ребенка. Конечно, очень милого, но с которым обращаются за ответственно его возрасту. Он у всех на побегушках, и его можно отослать поиграть, когда он надоест. Мальчик? Я думал, что пошел поиграть в гольф? Нет, пошли мальчики. Я решил, мне будет приятнее, если я отпущу их от них. Они для меня чересчур активны. 8 утра они уже купались И как только проглотили завтрак Унеслись в машине Роджера играть в гольф. Не делай паузы Если в этом нет крайней необходимости Но уж если сделала Тяни ее Сколько сможешь Я Рада, что они подружились Джулия Не скрою От себя Рядом с ними я чувствую себя Настоящим стариком Какая ерунда Ты куда красивее, чем любой из них Ты прекрасно это знаешь, мой любимый Да, кстати, Майкл Почему бы себе не предложить Вторую квартирку под гаражом Тому Теперь, когда он сдал последний экзамен И получил звание бухгалтера-эксперта Ему просто неприлично жить В той его меблированной комнате Неплохая мысль. Я у него спрошу Сэкономишь? Платя агенту по сдаче в наем. Мы Поможем ему Обстоится У нас стоит без дела куча старой мебели Пусть лучше Том ею пользуется, чем она будет Просто. Том и Роджер вернулись к чаю Проглотили кучу бутербродов И до темна играли в теннис После обеда они заселись в домино Джулия разыграла блестящую сцену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 Она ни разу не видела ни одного из них таким разговорчиком А ну, марш, постель, мальчики, болтать будете завтра Идиоты Следующий день был немногим лучше Мальчики опять с утра до вечера сражались в теннис Джулию стала раздражать их неуемная энергия, а Том в шортах с голыми ногами в спортивной рубашке казался ей не старше 16 лет. Его манера вести себя странно изменилась. Ни намеком, ни взглядом Том не выдает, что он ее любовник. Он относится к ней, так как приличествует относиться к матери своего приятеля. Своими проказами даже самой своей вежливости он заставлял Джулию чувствовать, что она принадлежит к другому поколению. В его обращении к ней нет и следа рыцарственной галантности. Такую снисходительную доброжелательность скорее перестала выказывать незамужней старой тетушки. Ну, я тебе испорчу, обедню. Уж теперь воскресенье пройдет совсем иначе, чем в прошлый раз. У нас, похоже, ожидается грандиозный прием ага, Будут только свои Читает Ден Рандов и Чарльз Темерли Ну, разве что тот привезет с собой министра финансов сэра Ой, Мэйхью Брейнстона о, мой же мой. <связывая> Что ж, сделать своим министра финансов было бы очень неплохо Да, да, я еще позвала Арчи Декстера Ого, ты, ты мне с сцены не хочешь расставаться со своим партнером Брось, Майкл Надо же кому-то развлекать Аристократов, кроме нас К тому же Арчи будет женой Если на горизонте появится маркиз и маркиза и член кабинета, то он не пойдет кататься на ялике или играть в гольф. На таком приеме Роджер займет подавающее ему место школьника, на которого никто не обращает внимания, а Том увидит, какой я могу быть блестящий если пожелаю. Так, как и ожидала Джулия Правда, она мало видела Тома Но Роджер видел его еще меньше С каким надутым видом он сказал ей Что Том ухлестывает за Сесили Денарант А Том... Том с такой готовностью вскакивал, чтобы услышать Денорантом за столом Его вежливость казалась чуть ли не назойной. Маркиз маркизы были скромной молодой парой. мы в голову не приходило, что их титул может иметь какое-то значение. Джордж Дианаран порядком смутился, когда Том забрал у него грязную тарелку и притянул ему чистую для следующего блюда. Все изменится, когда мы вернемся в Лондон. Нельзя показывать, как я несчастна. Нужно делать вид, что все в порядке. Ах, мне... Хочется, чтобы в последнее воскресенье Хотя бы побыть с Томом наедине Хотя бы прогуляться по саду Да, Роджер Куда? В Мэнхет Вместе с Томом Хорошо, милый Только не возвращайся слишком поздно Помни, что Тому вставать чуть свет Кто звонил, Джулия? Роджер едет с Томом и компанией в Мэндхэт Говорит, что будет страшно весело И Том очень хотел поехать А я рад, что мальчики уехали Да, милый Мы уже целую вечность Не были с тобой... Они по придержать тебе, Майкл Госселин, господин успешный антрепренер, свой дурацкий язык. Том не замечал меня все две недели, он даже не был элементарно вежлив. А я... Я вела себя как ангел Какая женщина проявила бы столько терпения Любая другая на моем месте Велела бы ему убираться вон Если он не знает, что такое простое приличие Эгоист, дурак, грубиян Вот что он такой Жаль, что он уезжает завтра сам С каким удовольствием я выставила бы его за дверь со всеми его пожитками. Как он осмелился так со мной обращаться, этот ничтожный маленький клерк, поэты, члены кабинета министров, Пэры Англии с радостью отменили бы самую важную встречу, лишь бы поужинать со мной. А он бросил меня и отправился танцевать с кучей крашеных блондинок. Но ну, нет, это ему даром не пройдет. Я с ним... Сквитаюсь И даже знаю как Это будет маленькая записка На его туалетном столике Дорогой Том Вкладываю деньги, которые надо оставить Слугам, так как Не увижу тебя утром Три фунта дай дворецкому фунт горничной, который чистила И оглаживал тебе костюмы Десять шиллингов Шоферу Джулия Ты что-то сказала, дорогая? Нет, нет, милый, я просто пробегаю роль Ты прирожденная актриса Да Эй. приготовь, пожалуйста, чай Ах, Боже, как хорошо в театре В своей уборной, где ты Становишься сама себе хозяйкой, где все события повседневной жизни утрачивают важность. Если бы меня слышал какой-нибудь драматург, то непременно украл бы фразу для своей пьесы. Непонятно, кто для кого существует. Элли! И откуда здесь этот пакет? Деньги, булавка по улице, запонки и часы, и золотой портсигар. Какая я была идиотка. Почему не сдержалась? Все это значит, почему ты прислал мне все эти вещи? Я абсолютно ничего не понимаю. Я, я тебя обидела? О, нет. Конечно, очень приятно, чтобы со мной обращались как с содержанкой. Мне, конечно, очень приятно, когда мне бросает в лицо упрек, что даже чаевые и те я не могу сам заплатить. Удивительно еще, что ты не вложила в конверт деньги на билет третьего класса до Лондона. Неужели? Ты думаешь, что я хотела тебя оскорбить... Ты достаточно хорошо меня знаешь и должен понимать, что это мне и в голову не могло прийти. Тем хуже. Мне не надо было брать у тебя эти подарки. Мне не надо было занимать у тебя деньги. Не понимаю, о чем ты говоришь. Все это какое-то какое ужасное недоразумение. Зайди за мной после спектакля, мы во всем разберемся. Я все тебе объясню. Я иду обедать к родителям и останусь у них ночевать. И тогда завтра? Завтра я занят. Я должна увидеться с собой, Том. Том, мы слишком много значили друг для друга, чтобы вот так расстаться. Как ты можешь судить меня, не выслушав это несправедливо, наказывать человека, когда он ни в чем не виноват? Я думаю, будет гораздо лучше, если мы перестанем встречаться. Но я... я люблю тебя, Том, я... я тебя люблю. Разреши мне еще раз увидеть тебя... Если ты по-прежнему будешь сердиться на меня, что ж, будем считать, что дело кончено. Хорошо. Я зайду во вторник после дневного спектакля. Не думаем обо мне слишком плохо, Том.